Глава 19 «Вы окажете мне честь?» «С удовольствием. Без колебания приняла я приглашение Дамиана на танец, хотя этот мы не изучали. Но я уже успела убедиться, что он прекрасный партнер и неловкой ситуации не допустит, вовремя подсказывая, что делать. Сегодняшний бал нравился мне намного больше, чем вчерашний прием. Я даже пользовалась популярностью». Король ожидаемо открыл бал с Элизабет, но меня пригласил ее брат. Затем последовали приглашения от Роберта и от его друзей, с которыми мы вчера весело болтали. Кстати, почти все они прислали мне цветы с выражением своего восхищения и преданности. Когда я вернулась к себе после занятий танцами, то мои покои напоминали оранжерею от обилия пышных букетов. Вполуха слушая нашептываемые комплименты кавалеров — я наслаждалась праздником. С ума сойти, я на настоящем балу! После однообразных будней, одиночества и беспросветной работы меня окружает приятная музыка, роскошные туалеты и блеск фамильных драгоценностей высшего общества. Не покидало чувство нереальности происходящего, которое лишь усиливалось от того, что вокруг меня увивались первые красавцы. Даже сцена ревности дождалась. И не от супруга. Его дружок Роберт ревниво допытывался, о чем это мы все время шепчемся с принцем Дамианом во время танцев. Не говорить же, что он подсказывает мне фигуры и направляет. Пришлось загадочно молчать и улыбаться, слушая, как меня заверяют, что здесь есть и более достойные моего внимания мужчины. А вот с Элизабет общение не задалось. Та вообще делала вид, что меня не замечает, и всеми силами демонстрировала, какая у них большая любовь с Тимом. Но кто я такая, чтобы мешать их светлым чувствам? Мне и в окружении других кавалеров было неплохо. К тому же, это с ней король был галантным, желающим угодить. Мне он раз за разом демонстрировал совсем другие свои качества характера. Чего только стоит наше недавнее обсуждение патента, до сих пор не отойду. С патентом оказалось не все так просто. Если изобреталось что-то новое, первым делом это регистрировалось в городской управе. Все сведения поступали в столицу, и уже там власти решали, интересно это им или нет, и насколько безопасно. В зависимости от решения выкупали права, выдавали позволения или накладывали запрет на использование владельцу. Получив патент, он мог предложить свою идею для реализации соответствующей гильдии, и тогда уже те выкупали у владельца права или давали возможность реализовывать изобретение самому. Но для этого надо состоять в нужной гильдии, чтобы иметь право заниматься соответствующей деятельностью и платить туда взносы, не считая остальных налогов. Я думала закрепить за собой право организовывать и проводить квесты или передавать разрешение на использование моих квестов другим организациям. Но как таковой гильдии, занимающейся организацией досуга, здесь нет. Питейные заведения, бордели, закрытые клубы — но это и всё. Богатые сами придумывают, как себя развлечь, с помощью своих слуг, организовывая мероприятия дома или в загородном имении. Затык. Но мое предложение создать соответствующую гильдию... Я даже согласна стать ее главой, ведь у меня столько идей. Король лишь от души рассмеялся. Такое, мол, утверждается на Совете, закрепляется на законодательном уровне и должно быть необходимо для государства... «У меня не тот уровень и масштаб, государству это неинтересно». «Хорошо, давайте вступлю в гильдию предпринимателей, должна же быть такая, и получу право открыть свою фирму-досуга», — горячилась я. И тут меня ждал сокрушительный удар мужского шовинизма. «Боюсь, туда не принимают женщин. С вами не станут разговаривать. У вас нет отца». Брата, даже дальнего родственника, который бы мог представлять ваши интересы или поручиться за вас. Я ваша бывшая жена, какие еще нужны рекомендации? Тем более, у нас леди не занимаются делами, и это ляжет пятном не только на вашу, но и на мою репутацию. Скажут, я не смог вас обеспечить, раз вы пытаетесь работать. Разве мало той суммы, что я вам предложил? Денег никогда не бывает много. Они имеют свойство заканчиваться. И что мне делать с теми миллионами, что вы выделяете? Они не должны лежать, их нужно вкладывать, чтобы приносили доход. И чем вкладываться в чужое, я бы предпочла развивать собственное дело. Не знала только, что у вас с этим все так сложно. На этом фоне получить патент на веера оказалось небольшой победой. Король не мог понять моей убежденности, почему они должны стать модным аксессуаром, но обещал поспособствовать с разрешением. Но он бы не был собой, если бы не выставил условий. Он даёт мастеров для изготовления, и если эта вещь приглянется дамам, то патент у меня купят. Вроде и широкий жест, типа «мне после развода будет не до того», но мне не подходит. Я спорить пока не стала, чего делить шкуру неубитого медведя. Но если всё получится, собиралась настаивать на проценте от продаж. Мне много не надо, пусть хоть по рублю с каждого проданного веера или какие тут монеты, но если они войдут в моду, то я стану миллионершей. А для этого нужно изготовить их намного больше, чем на призыв к квесте. Раздать в виде подарка придворным дамам и самой шикарной преподнести королеве. Приживется аксессуар при дворе, моду подхватят по всей стране. Мне нужны ювелиры, чтобы веера украсить, и сделать их дорогой игрушкой. Об этом я решила поговорить с королем ночью. Все равно будем засыпать вместе». «Боже, я уже как настоящая жена, собираюсь из мужа в постели вытрясти деньги на своей прихоти». «О чем вы с таким озабоченным выражением лица думаете? Неужели я настолько плохо танцую, что вы мечтаете об окончании танца?» — шутливо укорил меня Дмиан. «Простите, не могу отделаться от мыслей о квесте», — честно призналась я. «О чем?» «Игра. У нас так молодежь развлекается. Я упомянула об этом в разговоре с его величеством, и он предложил мне организовать его для развлечения гостей». «Странно, что он не проявил интереса к развлечениям, принятым в нашей стране. Элизабет была бы рада познакомить с ними придворных». Вырвалось у принца, оскорбившегося, что сестре не доверили взять на себя часть функции хозяйки. «Так еще успеет. А мне после развода при дворе задерживаться незачем». «К тому же мы с вами участвуем, и принцесса Элизабет тоже. Роли распределены». «Вот как? Интересно. И какие роли нам отведены?» Я вкратце описала смысл игры и кто из нас кем будет. Узнав, что Элизабет отведена роль богини милосердия, принц подобрел и расслабился. Я не обиделась на его подозрительность. Можно было лишь восхититься, как он печется об интересах сестры. Жаль, что у меня нет такого старшего брата. Чувствую, это будет весьма занимательно. Знаете, вам обязательно нужно поближе познакомиться с Элизабет. Вы, наверное, ощутили с ее стороны некоторую напряженность и, надеюсь, простите. Войдите в ее положение. Ну, назвать напряженностью полное игнорирование мог лишь любящий брат, но я смолчала. Вот только после танца он загорелся желанием срочно это исправить и повел меня на поиски короля и сестры. Я хоть и испытывала насчет успеха большие сомнения, но отказываться не стала. Хуже не будет. А если он поможет улучшить отношения с будущей королевой, то вообще замечательно. Тим и Элизабет как раз неспешно шли нам навстречу, и я с некоторой опаской ждала этого сближения. Мы уже были почти рядом, когда я поймала вопрошающий взгляд Архиуса Вайнера, стоявшего в одиночестве возле колонны. Немного изменила направление, потянув принца за собой к целителю. «Добрый вечер. Капли принимала, можете проверить?» С улыбкой отчиталась я, протягивая руку. «Верю вашему слову и рад, что вы проявили благоразумие, ваше величество», склонился Вайнер, целуя мои пальчики. Как назло, именно в этот момент подошли король с принцессой, и она изменилась в лице, услышав такое обращение. «Элизабет, позволь тебе представить нашего глубоко уважаемого придворного целителя, Архиуса Вайнера», — произнес Тим. «Ваше высочество!» Архиус повернулся к ним, склоняясь, но принцесса брезгливо отшатнулась, скользнув по нему лишь взглядом и напомнила королю. «Вы обещали показать мне скульптуры в саду, привезенные из Тлисса. Меня она в очередной раз проигнорировала, но это ладно». А вот за целителя стало обидно, он не заслужил такого пренебрежения. Принцесса же видела лишь короля, смотря на него сияющими глазами. Она сегодня выглядела просто ослепительно, но от такого поведения все ее очарование померкло. «У вас все в порядке?» — спросил меня Тим. «Нет, твоя невеста только что хамски повела себя с пожилым человеком». «Лучше не бывает», — саркастически ответила я. Король задержал на мне взгляд, но ему пришлось уводить выказывающую нетерпение невесту. «Я бы тоже не отказалась подышать свежим воздухом», — сказала я принцу, и он предложил выйти на балкон. Наверное, чтобы не мешало общению сестры с женихом. Мне же было все равно куда. Распирала настолько, что если не вдохну свежего воздуха, остужая голову, просто взорвусь. «К вам уже придворные обращаются. Ваше Величество?» Выведи меня на воздух и остановившись у балюстрады, требовательно поинтересовался Дамиан. Похоже, испытывала недовольство не только я, вот только мне надоело оправдываться и что-то доказывать. «А почему нет? Пусть формально, но на данный момент я королева. Вам известна наша ситуация, и довольно придираться, выискивая непонятно что. Вы так трепетно заботитесь о душевном спокойствии вашей сестры, но лучше вы проследили за ее поведением». «Ладно, меня она демонстративно не замечает, но целитель ей чем не угодил? Ее пренебрежение граничит с хамским отношением к человеку преклонного возраста. К уважаемому человеку!» «Даже Его Величество подчеркнуло это. Ваша сестра демонстрирует печальные пробелы в воспитании». Вызверилась я на принца. Тот опешил от моего напора. «Вы должны проявить снисходительность». Она еще юна, а целитель своими словами напомнил ей о том, что вы занимаете ее место. Я никому ничего не должна, отчеканила в ответ. И больше не стану терпеть ее возмутительное поведение, или образумте сестру, или я сама поставлю ее на место. Бросив угрозу, я резко развернулась и ушла, оставив его обдумывать мои слова. Что поделать? Меня так воспитывали, и с детства прививали уважение к старшим. Коробит, когда вижу, как молодежь хамит пожилым людям. Вот и сейчас взбесила. Да уж, не получилось у нас с принцессой мирного общения. Только, знаете, мне что-то уже и не хочется. Ого, это было горячо, восхитился нагнавший меня Роберт. А вы здесь откуда? Не мог же я вас оставить наедине с этим лавеласом. Интересно, он так интересы короля блюдет, следя за нравственностью его пока еще жены? Или свои? Вы все слышали?» «И не только я. В нишах у стены скамейки, которые облюбовали влюбленные из-за густой тени. Правда, их сегодня потеснили любопытные. Уверен, вскоре горячая сплетня о том, как вы щелкнули по носу принца Лимаса, облетит весь двор. Мне оставалось лишь закатить глаза. Ну и черт с ним». «Я только не понял, что там с нашим главным целителем произошло, что вы так разозлились?» «Потанцуем!» — предложила я вместо ответа, и глаза Роберта весело блеснули. «С превеликим удовольствием, моя королева!» «Не его, да и королева ненадолго!» «Но поправлять не стала!» Переодевшись ко сну и отправив всех девушек отдыхать, я замерла перед кроватью в раздумьях. Татуировка еще не светилась, и спешить в покое короля причины не было. Но какой смысл тянуть?» всё равно спать у него. Хотелось поскорее вытянуться на постели и расслабиться. Ноги с непривычки гудели. Я уже и не вспомню, когда последний раз так много танцевала. и одеяло, поплелась в соседние покои. Большого энтузиазма перед совместной ночёвкой не испытывала. Девочки организовали нам встречу с Тимом в уединенном месте после его возвращения из сада, но тогда ещё до короля не донесли, что я отчитывала братца и его невесты. Сомневаюсь, что ему это понравилось. «Ему вообще ничего не нравится из того, что я говорю и делаю. Мне же на данный момент хотелось просто лечь и заснуть, а не выяснять отношения». Толкнув смежную дверь, я направилась прямиком к кровати и не сразу заметила, что в покоях ни одна. Глухой звук привлёк моё внимание. Повернув голову, увидела камердинера короля который смотрел на меня круглыми глазами. Оценила, как выгляжу со стороны и едва не расхохоталась, Представляю, что он думает. Заявилась без приглашения в чужие покои со своим одеялом, демонстрируя явные намерения остаться здесь ночевать. Уверена, что здешние женщины терпеливо ждут, когда мужчина их сам навестит. «Добрый вечер. Его Величество уже вернулся?» Первой нарушила я молчание. «Хм-хм!» откашлялся тот. Видимо, в забу дыхание спёрла от неожиданности. «Ещё нет». «Хорошо, я спать». «Не беспокойтесь, его величество в курсе». Под изумлённым взглядом слуги дошла до постели, откинула покрывало и легла, укрывшись своим одеялом. «Ну а что мне делать оставалось? Возвращаться к себе? Какой смысл бегать туда-обратно или ждать, когда меня позовут?» Повертевшись, повернулась на бок и закрыла глаза. Всё же бал меня вымотал. Пусть и не было больше никаких эксцессов, но я удалилась пораньше, банально устав. Не привыкла я к такой насыщенной вечерней жизни. Понятия не имея, что там делал слуга и как реагировал, пригревшись, я быстро провалилась в сон. Наверное, с моей стороны было глупо надеяться спокойно поспать, не зная, что разбудило, возможно, давящий взгляд. Стоило открыть глаза, как увидела сидящего на постели короля, гипнотизирующего меня взглядом. Обязательно было шокировать моего коммердинера, Немного устала и даже без злости, спросил он. Прежде чем ответить, я откровенно зевнула. «Его так легко шокировать!» «Ладно бы, парень, к вам в постель полез, тогда да. А так пока еще законная жена...» Судя по округлившимся глазам, мне и его своими словами шокировать удалось. Видимо, сексуальные меньшинства здесь о себе не заявляют и о таком не говорят. Супруг был в той же одежде, что и на балу. Наверное, только вернулся. Или слуга позвал, доложив о захвате спальни. «Мой вам совет. Перестаньте беспокоиться о мелочах и ложитесь спать. Лично я сегодня очень устала». Воскликнув что-то типа «Вы в своем репертуаре», король как ошпаренный вскочил с постели и удалился. «Надеюсь в душ остывать». Я же закрыла глаза, но сон пропал. Лежала, посмеиваясь про себя, вспоминая его выражение лица и слуги, Наверное, я еще долго местное население буду вводить в ступор своими словами, поведением, мышлением. Что поделать? У меня другое воспитание, мировоззрение, и стать похожей на местных дам я вряд ли смогу. Не думаю, что хоть одна из них решилась бы вот так спать в одной кровати с мужчиной. Леди с детства бивают правила поведения и необходимость дорожить репутацией. У нас же другой менталитет, и пусть я еще девственница, но для меня это не проблема. «На своих правах мужа король настаивать не будет, так чего бояться? С мужской анатомией я знакома, вряд ли ему и с чем меня удивить. От близости его тела я не умру». Я еще не спала, когда Тим вернулся и постель прогнулась. Открыла глаза, наблюдая, как он укладывается. На этот раз халата не было. Король облачился в черную с золотым пижаму. «Стало интересно, он так и без меня спит? Или все же с голым торсом?» Что у вас с принцем произошло? Об этом только и шептались. Расскажите сами, иначе я завтра из доклада узнаю». Так и знала, что он об этом заговорит. Ничего особенного. Выразила свое неудовольствие воспитанием его сестры. Мне было неприятно наблюдать, как она повела себя с целителем. Предупредила, что в следующий раз молчать не буду и поставлю принцессу на место, если он сам не объяснит ей, как нужно себя вести с людьми намного старше себя. «И вы еще смеете делать замечания насчет поведения, когда сами...» Задохнулся от возмущения супруг. «Минуточку. Я никого не оскорбляла без причины». «Да это вам нужно брать пример с Элизабет». «Еще чего. Я даже пристала, гневно прищурившись. Знаете что? Дефирамбы своей слащавой принцессе петь будете в другом месте. На будущее. Не стоит в постели с одной женщиной восхвалять другую». «Иначе спать вам в одиночестве и с расцарапанной рожей, это я вам гарантирую!» У него хватило ума заткнуться насчет примера для подражания, но он тут же потребовал. «Вы завтра же извинитесь перед его высочеством!» «Спешу бегу и спотыкаюсь», — сообщила я и легла, натягивая одеяло. «Это значит нет? Я требую!» «Я извинюсь перед принцем, если Элизабет...» При мне извиниться перед Архиусом Вайнером. «Не вам мне ставить условия!» «И не вам от меня что-то требовать!» — парировала я. Повисла тишина, которую нарушало гневное сопение короля. Это звучало так забавно, что злость прошла. «Тим, прекращайте пыхтеть, как паровоз, иначе я действительно уйду спать к себе. Расслабьтесь, постель вообще не место для ссор. У нас говорят, что утро вечера мудренее». «Завтра проснётесь и поймёте, что этот спор яйца выеденного не стоит», — зевнула я. Молчание. Но пыхтение прекратилось. «Да и ваша Элизабет разговор с братом не повредит. Перестанет вести себя, как избалованный ребёнок, а то детский сад какой-то. Меня не замечает, уважаемым человеком пренебрегла. И это поведение будущей королевы. Вам ей сейчас замечания не с руки делать, так пусть брат восполнит упущение в воспитании, пока он здесь». Молчание, но уже не такое напряженное. Ну и ладно, это ему с ней жить, а я — спать.